Глава сороковая. Розанна. Бездарно потраченный день. Я сидела в четырёх стенах и изнывала от безделья. Единственным развлечением оставалось окно. Там внизу кипела жизнь. Через центральные врата заезжали груженные обозы, прибывали все новые отряды воинов. Мой супруг оказался не так прост. За ним стояла небольшая армия. Драконы деловито разгружали повозки. Руководила всем та самая Драконесса, Кнесса. Так звали ее воины. Она определенно пользовалась уважением. Мужчины смотрели ей вслед, что собаки, разве что слюну не пуская. Но при этом я заметила, что никто из них не осмелился даже придвинуться ближе, чем на шаг. Сразу было видно, что это женщина-генерала. Ее слушались, ей подчинялись, она вела себя как хозяйка. Солнце склонилось к горизонту, когда последняя повозка пересекла подвесной мост. Заскрипели шестерни и цепи, ворота закрылись на ночь. Дверь позади меня тихо хлопнула, но я не обернулась. Скорее всего, Харда принесла ужин, но я еще завтрак не доела. Прижавшись к крепким ставням, наблюдала, как драконесса пританцовывая, руководила разгрузкой рулона в ткани. Сверху я видела, что это был шёлк и бархат, роскошь, которая не трогала сердце. Ты весь день вот так стоишь. Мужской бас над моей головой застал врасплох. Передёрнув плечами, я придвинулась вперед, отстраняясь от супруга. Что же такого интересного ты там увидела? Он словно и не заметил мое движение. «Ваша женщина очень красива», — выдохнула я. «Видно, как вы ее цените и любите?» «Да, моя женщина прекрасна, красива, желанна. и Я ее очень ценю». Подавшись вперед, он зажал меня между своим мощным телом и подоконником. «Так поцелуй же меня. Приласкай, и я одарю тебя так, как не снилось Кнессе». «Нет, спасибо. Замерев, я, кажется, забыла, как дышать. Тряпки и прочая шелуха меня не интересует». «Хм, моя женщина еще и не подка на золото? Тогда к чему, Розанна, ты затронула Кнессе?» Его дыхание коснулось моих волос. «Вы спросили, что я увидела?» Я ответила, пожав плечами, невольно тяжело вздохнула. Да, солгала. Я завидовала той нежности, что доставалось ей. Я тоже хотела быть любимой кем-то. Но стыдно сознаваться перед собой, что испытываю это черное чувство по отношению к простой любовнице. «Поцелуй меня, жена. Твой супруг желает получить ласку». Его пальцы скользнули по моему затылку. «А ее вам мало? Вам не жаль своей возлюбленной?» Во мне заговорила неуместная ревность. Раньше я не знала такого чувства. Оно казалось мне отвратительным, гадким, но я ничего не могла с собой поделать. Нет, поверь, её это не тронет. Зря вы так. Девушка не заслужила. Хватит. Его палец прижался к моим губам. Не желаю разговаривать о ней. Придёт время, и мы это обсудим, а сейчас я жду поцелуй, Розанна. Я стояла в нерешительности и нервно сжимала подол своего платья. Мне было неприятна вся эта ситуация. Что же ты единственная моя? Я твой муж? Я не могу целовать мужчину, зная, что его сердце отдано другой, что ласкает он другую и думает не обо мне. Я хотела поймать его на лжи, на неискренности, доказать себе, что он недостоин моих чувств. Я уже сказал, Кнесса не должна тебя заботить. Я не могу так. Это подло и по отношению ко мне, и к ней. Тяжелые руки опустились на мои плечи. Потянув меня назад, Дьярви прижался к моей спине. Виска нежно коснулись теплые сухие губы, Он молчал, но я ощущала, как его дыхание разбивалось о мою кожу. Проходили минуты, молчание между нами становилось все тяжелее. Неловкость нарастала и тревожила. «Скажи мне, что бы ты хотела сейчас?» Этот шепот вызвал мурашки. По моей спине пробежал будоражащий сердце холодок. «Ничего. Я даже не подумала над ответом». «Так не бывает, жена. Все чего-то хотят. Тогда просто поужинать». Мой взгляд упал на стол, где лежали остатки моего завтрака. Обед я велела и вовсе не приносить. «Хорошо, пусть будет по-твоему. Но, может, что-то еще?» Допытывался он. «Свободу. Не могу сидеть в взаперти». Я с надеждой взглянула на него. В пределах замка можешь перемещаться где угодно, но не дальше. Легко пошел он на уступки. Мне этого достаточно. Пролепетала я, чувствуя жар его тела. Мужские ладони скользнули по моим рукам и перешли на талию. Уткнувшись носом в мою шею, муж тяжело вздохнул. Его губы легкими поцелуями порхали по моей коже, вызывая странный трепет. «Ты обещала ласкать меня, Розанна?» Прошептал он, прикусив мочку моего уха. «Я хочу получить от тебя то, на что и так имею право. И сейчас я не желаю ничего слышать о Кнессе. Ты так легко ее предаешь?» — с горечью произнесла я. «Я никогда ее не предам. Позже ты узнаешь, почему». «А пока просто забудь о ней». Резко развернув, он впился в мои губы голодным поцелуем. Он пил меня жадно, но в то же время невыносимо нежно. Замычав, я притихла под натиском его рук. «Вот видишь, ничего страшного», — прошептал он, отстраняясь. «Ваш ужин, госпожа». В комнату без предупреждающего стука ввалилась Харда с огромным разносом. Хм, он криво усмехнулся, глядя мне в глаза. «Она всегда так входит». «Да», — шепнула я растерянно. «Это нужно прекратить, но лучше замечание сделай ты. Я не хочу ее пугать. Она не любит драконов. У нее есть причины». Мой голос был еле слышен, я все еще находилась под впечатлением от нашей близости. Я знаю. Нежно коснувшись уголка моего глаза губами, он наконец-то отступил от меня на шаг. Поставив свою ношу на стол, оборотница мельком глянула на меня. «Что? Говори!» — рявкнул Дьярви. «Вещи госпожи Розанны!» — тут же выдала она. Их переносители она тут временно? Вы должны были все спустить еще утром. Голос супруга стал спокойнее. Никто не давал приказа. Харда вообще, казалось, не замечала, что между нами напряжение. Брек? Нет, молчал, поняла она с полуслова. Значит, несите сейчас. Диеры махнул рукой в сторону двери. Ну, я уже взяла на себя смелость. Усмехнулась Харда. «Несите без лишних слов». В голосе мужа я уловила нотки усталости. Оборотница выскочила, и тут же в комнату втащили большой сундук с моими платьями. Сверху на нем стояла шкатулочка, в которой я хранила милые сердцу вещи. Поставив мой гардероб, мужчины исчезли, вместе с ними и лисица. Подойдя к шкатулке, Дьярви легко распахнул ее и поднял простой шелковый носовой платочек. Под ним лежали три желудя, и прочие, казалось бы, безделицы. «Что это?» — не понял он. «Сокровище», — тихо произнесла, я зная, что высмеет. «Это?» — отложив платок, он пальцем подцепил бусы из сухой рябины. «И это тоже?» «Да. Мне стало не по себе». Словно он не в шкатулке моей рылся, а в душе. И чем же это ценно? Подарок. И тут я вспомнила того мальчика, что не смело протянул мне их в день, когда мне исполнилось 7 лет. Юнор. Он бегал со мной в детстве на пруд, хотя и был значительно старше. А потом он словно исчез, отстранился. Почему? Я не помнила, была слишком мала. Но его место занял Густав. А это? Дзьярови вырвал меня из мимолетных воспоминаний. В руках супруга я увидела тряпичную куклу. Кухарка меня учила. Это оберег. Кухарка? И от чего же он оберегает? От злых духов, живущих в темноте под кроватью и в шкафах. Я очень боялась в детстве оставаться ночами одна в комнате. Однажды старая Тэми, бабушка Густовой Ули, услышала, как плачу. Она приносила мне молоко на ночь. Под кроватью кто-то скрёбся. Сейчас я понимаю, что это мыши, но тогда даже ноги боялась на пол опустить. Эта добрая женщина села рядом со мной и научилась создавать такие обереги. Я внимательно вглядывалась в его лицо, желая понять — Сочтет ли он мой рассказ глупым и наивным? Это действительно сокровище. Но где драгоценности? Разве у тебя нет камней и золота? Нет? и Я пожала плечами. К чему оно мне? Счастья в них нет. Возможно, ты и права. Но жене генерала подобает что-то существеннее бус из сухой рябины. Подойдя к сундуку, он отворил замок непонятными мне действиями и откинул крышку. Примерно минуту Дзьярви что-то целенаправленно искал и вдруг улыбнулся. Крышка сундука захлопнулась. Вернувшись ко мне, супруг взял мою руку и защелкнул на запястье тонкий изящный золотой браслет, украшенный изумрудными подвесками. «Вот такой дар я послал бы тебе в качестве подарка невесте». Это извинение, Розанна. Мне стоило быть внимательней к девушке, что отдали мне как трофей. Это помогло бы избежать столько ошибок. Подняв мою ладонь, он поцеловал ее, касаясь губами костяшек пальцев. Пойдём ужинать, моя розочка. Я очень устал и хочу покоя.